Историческая справка: Ни один писатель не может сравниться с Уильямом Шекспиром в описании речи Марка Антония Над Телом Цезаря. Хотя драматург обошелся без восковой статуи, о которой свидетельствуют документы той эпохи. Толпа действительно во второй раз ожгла здание Сената, и тело Цезаря кремировали на форуме, а не там, где собирались. Древнегреческий историк Николай Дамаский указывал, что в заговоре участвовало 80 человек, а его древнеримский коллега Светоний, живший в первом веке нашей эры, сократил их число до 60. Плутарх упоминает о 23 ранах, что указывает на активных участников заговора, тогда как остальные непосредственного участия в убийстве не принимали. Из этих активных заговорщиков установлены имена 19: Гай Касси Лонгин, Марк Брут, Публи Каска, нанес первый удар, Гай Каска, Тили Цимбер, Гай Трибоний, который отвлекал Марка Антония во время убийства, Луци Минуци Басил, Рубри Руга, Марк Фавоний, Марк Спурий, Дицим Юний, Брут Альбин, Серви Сулпицей Галба, Квинт Лигари, Луципелла, Секст Назон, Понти Акила, Турулли, Гортензии Букалиан». Для тех, кого интересуют подробности, укажу, что поместье и прочие имущества публикаски продали на проскрипционном аукционе, в том числе и стол, который купил какой-то богатый римлянин, имя его осталось неизвестным, и перевез в Помпеи, провинциальный городок на юге. Сохранившееся под слоем пепла после извержения везувия ножки этого стола в виде львиных голов можно увидеть и сегодня, как и указанное на них имя первого владельца Публикарски. Хотя я прибавил Гаю Октавиану несколько лет, чтобы не нарушать хронологии предыдущих книг, в 44 году до н.э., Когда убили Цезаря, ему было около девятнадцати. Он находился в Греции или Албании, где получил эту печальную весть, и вернулся в Брундизий на корабле. Прибыв в Рим и узнав, что Цезарь усыновил его, Октавиан изменил свое имя на Гай Юлий Цезарь. Октавиан. Хотя последнюю часть скорости опустил и более не упоминал. Цезарь написал завещание задолго до смерти, хотя так и осталось неизвестным, когда именно. Он действительно завещал раздать по 300 сестерцев каждому гражданину Рима, то есть порядка 150 миллионов серебряных монет, а также оставил народу огромное садовое поместье на берегах Тибра. Но и с учетом этого, после всех выплат, Октавиан получил три четверти состояния Юлия. Хотя хранилось завещание в храме Весты, как я и указал, на самом деле его зачитал последний тесть Цезаря Луции Кальпурний. Самая важная часть завещания заключалась в том, что Октавиан Фурин объявлялся сыном Цезаря. Тем самым он разом обрел статус и влияние, какие не могло купить никакое богатство. Вместе с осуновлением он получил всю клиентуру, тысячи граждан, солдат и патрицианских семейств, присягнувших на верность Цезарю. Речь тут скорее идет не о деловых отношениях, а о чем-то вроде феодальной верности и семейных уз. Пожалуй, можно утверждать, что без унаследованных от Цезаря клиентов Октавиан, скорее всего, не пережил бы крещения в огне римской политики. У Марка Антония были дети до Клеопатры, сведения о которых затерялись в истории. Фульви родила ему двух сыновей Марка и Антония Антила и Юла Антония. Я изменил имя второго сына на Павл, потому что имя Юл очень уж похоже на Юлий. Антил – это прозвище. Много лет спустя уже взрослого Антила послали к Октавиану с огромной суммой денег и предложением мира. Но Октавиан оставил золото себе, а посланца отправил обратно к отцу. По аналогии с Юлом Антонием, я изменил имя Дицима Брута на Дицима Юния, потому что второй Брут мог нести путаницу в романе. Ему действительно отдали часть Северной Италии в награду за участие в убийстве Цезаря. И Марк Антоний действительно решил отобрать у него эту территорию с помощью бронзизийских легионов а перед Гаем-Октавианом поставили задачу воспрепятствовать ему в этом. Ирония судьбы, что Октавиану приказали выступить на стороне убийцы Цезаря против человека, который Цезаря поддерживал. О трусости В последнее время стало модно полагать Гая-Октавиана слабаком. На самом деле он никогда не выказывал ни слабости, ни трусости. Есть документально подтвержденное свидетельство того, как он безоружно вошел в лагерь сбунтовавшегося легиона, когда тело последнего человека, предпринявшего попытку вразумить их, еще лежало на земле. Это правда, что иногда в моменты наивысшего напряжения он вдруг отключался. Некоторые современные писатели предполагали, что причина в асме или водянке. Хотя римский историк Светоний писал, что Октавиан или глубоко засыпал, или терял сознание. Эти симптомы не свойственны вышеуказанным болезням. Учитывая, что многие в его семье страдали от эпилепсии, есть вероятность того, что у него случались именно эпилептические припадки, сопровождающиеся потерей сознания. Его враги, конечно же, много кричали о его отсутствии в некоторые важные моменты, но их обвинения в трусости не имеют под собой оснований. Если в первый день битвы у города Филиппы Октавиан болел и не показывался людям, то во второй он повел легионов в бой. В других случаях он не сдавал позиции даже под градом копии и стрел. Однажды этот человек первым прошел по качающемуся трапу и получил серьезную травму, когда тот перевернулся. Короче говоря, все обвинения в трусости надуманны. Смерть консулов Гирце и Пансы в кампании против Марка Антония стала для Октавиана невероятно щедрым подарком судьбы. Я упростил события, потому что на самом деле консулы погибли в двух сражениях которые происходили с недельным промежутком. Панса пал в первом, а Герций во втором, оставив Октавиана единственным командующим. Нет доказательств того, что Октавиан вступил в сговор с Марком Антонием, хотя я предполагаю, что это не основание считать, будто сговора не было. Это один из тех исторических моментов, исход которых оказался очень уж благоприятным для одного из участников. Логично предположить, что судьбу в этом случае подтолкнули под локоток. В первой битве Октавиан не участвовал, но во второй он сражался лично. Признав власть сената и получив должность пропретора, эквивалент поста губернатора одной из провинций, Октавиан оказался во главе восьми легионов. После тех битв ходили любопытные слухи. Панса, получивший тяжелые ранения, умер не сразу, и злые языки утверждали, что врач отравил его по приказу Октавиана. Также говорили, будто по ходу боя Октавиан убил Гирцея сам, однако такого просто не могло быть. Находясь в ссылке в Афинах, Брут регулярно посещал дебаты и философские дискуссии, как и многие другие римляне, оказавшиеся в Греции до него. Эпизод с тренировочным боем вымышленный, хотя к сражению города Филиппы Брут подошел в отличной физической форме, то есть он, без сомнения, регулярно упражнялся с мячом. Нюанс, что у того, кто действует вторым номером, скорость обычно выше, я почерпнул из исследований, касающихся стрелков на Диком Западе и не мог устоять перед искушением упомянуть об этом в книге. Человек, вытаскивающий револьвер первым, инициирует подсознательный импульс у опытного соперника, и его движения оказываются более плавными и стремительными. Казалось бы, это противоречит здравому смыслу, но японские бойцы Кендо подтвердят, что инстинктивная реакция после тысяч часов тренировок Зачастую быстрее, чем удар, являющийся результатом контролируемого решения. О монетах. И Брут, и Касси чеканили монеты после убийства Цезаря. Наиболее знаменито с профилем Брута на одной стороне и словами мартовской иды на обратной. С двумя кинжалами по сторонам шапки вольноотпущенника. Другие монеты связывали Бруто со словами «свобода» и «победа». Ранний пример пропаганды задолго до появления средств массовой информации. О создании флота. Секретная верфь в Испансии Агриппы располагалась рядом с современным Неаполем на Авернском озере. Само озеро отделяло от моря перемычка шириной в милю и они находились примерно на одном уровне. Римские топографы заверили в этом Агриппу, и это был маленький строительный проект в сравнении с возведением Акведука длиной в сотню миль или прокладкой дороги в тысячу. Если помнить о том, что Панамский канал строили 25 тысяч человек, которые ежедневно перемещали миллион кубических ярдов грунта, то Авернский канал... Тысяча человек могла прорыть за 3-4 дня. Даже с учетом ворот, необходимых, чтобы сдерживать поток воды из озера, строительство никак не могло занять больше месяца. Катапульта Агриппы, метающая якоря и названная Гарпаксом или Грабителем, часть национальной истории, пусть и не очень известная. Описание бронзовых подшипников идет от аналогичного проекта на озере Дженсано около Рима, где римские галеры поднимались со дна в 30-х годах 20-го столетия. В Дженсано римляне построили тоннель из озера в море. До той поездки я не знал, что древние римляне использовали шариковые подшипники, и в Дженсано стоило съездить только ради этого Благодаря этому и другим изобретениям в Венспансии Агриппа, несмотря на малое число своих галер, уничтожил римский флот Секста Помпея. Здесь речь идет о примере ключевого момента истории, ныне практически забытого, когда один человек сумел повлиять на будущее всей страны. Иной раз необходимо в интересах сюжета отклоняться от хронологии. По большей части я в этой книге не уходил от исторической последовательности, но все события, связанные с секстом Помпеем, произошли после сражений при Филиппах, а не до. Гай Октавиан согласился встретиться с секстом в море, чтобы обсудить мирный договор. И Менос, адмирал секста, предложил потопить корабль Октавиана, после чего Помпей мог бы стать владыкой Рима. Но секст дал клятву о перемирии, поэтому он страшно рассердился на Минаса. Не за то, что тот вышел к нему с таким предложением, а за то, что тот не сделал этого без слов, тем самым позволив сексту не нарушить данную им клятву. Вторая жена Марка Брута была интересной личностью. Ее настоящее имя – порция Катон. Но я назвал ее Портией, потому что исходное имя совершенно не подходило стройной красавице, какой она была. Согласно историческим документам, эта женщина, молодая и ослепительно красивая, пришла к мужу, когда тот обдумывал убийство Юлия Цезаря. И стала вас спрашивать, чем он так озабочен. Брут сказал, что не может поделиться с женщиной таким секретом, и поэтому, чтобы доказать свою верность, она полоснула себя по бедру ножом, а потом целый день терпела боль, прежде чем показала ему, что сделала. После этого супруг доверял ей полностью, но, уехав в Афины, оставил ее в Риме, а не взял с собой, как написано у меня». Вместо того, чтобы показывать их отношения через письма, я предпочел перенести ее в Грецию. После самоубийства Брута в Филиппах его жена покончила с собой. О поэтах. По странному стечению обстоятельств два наиболее известных поэта Древнего Рима Квинт Гараций, Флаг Гараций и Публий Вергилий Марон Вергилий знали друг друга. История иногда сводит великих в одном поколении, как, например, Микеланджело Боонаротти и Леонардо да Винчи, которые также встретились многие столетия спустя, хотя и ненавидели друг друга. Гай Цильний Меценат, патрицианский друг Октавиана, привечал поэтов, так что их хватало среди его друзей. С Вергилием он познакомился еще в молодости – а Гораций встретился с Брутом, когда тот находился в Афинах. Поэт участвовал в битве при Филиппах и бежал, когда армия Брута потерпела жестокое поражение. Филиппы действительно основал Филипп Македонский. Окруженный каменной стеной, этот город строился с тем, чтобы при необходимости остановить фракийские племена – Сейчас на его месте руины, но город отстраивался как минимум дважды после правления Августа. Во время тех битв крепость стояла на широком гребне, защищенной с одной стороны болотом, которое Кассий полагал непроходимым, особенно после того, как его огородили чистоколом. Заболев, Октавиан оставался в сознании и отдал приказ своим людям нести его в Филиппы. Он находился в двойном лагере, когда началась неожиданная атака. Легионы Бруто ударили без предупреждения после многих дней мелких стычек. Я сжал это время, потому что за те дни, пока армии стояли друг напротив друга, ничего особенного не происходило. Когда Марк Антони повел свои легионы через болото и захватил лагерь Кассия, легионы Бруто ворвались в его лагерь, но Октавиан исчез. Мы не можем точно сказать, где он укрылся от врагов, но, по слухам, он спрятался в болоте, а около города Филиппы оно было только одно, и Агриппа с Меценатом почти наверняка находились с ним. Первая битва была хаотичная, солдаты обеих армий зачастую не знали, кто бьется вокруг них, друзья или враги. Кассий Лангин действительно решил, что его возьмут в плен и попросил Пиндара, своего слугу, убить его. Вернувшись с известием, что приближающиеся всадники свои, Титини нашел Кассия мертвым, и Брут стал единственным командующим республиканских легионов, которые противостояли Марку Антонию и Цезарю. 23 октября 42 -го года до нашей эры, когда Брут единолично повел свои войска во вторую битву при Филиппах, Октавиан достаточно окреп, чтобы принять в ней участие. Цезарианцы сражались храбро, возможно, потому что хотели взять реванш за поражение в первой битве. Октавиан, Фурин и Марк Антони отлично взаимодействовали. Они разбили легионы Брута, и Антони возглавил преследование, когда Брут отступил с четырьмя потрепанными легионами в лесистые горы за гребнем, на котором располагался город Филиппе. После того, как Бруту стало известно, что его люди под угрозой окружения превосходящими силами утром хотят сдаться, он попрощался с ближайшими сподвижниками и покончил с собой, бросившись на меч». Марк Антоний отнесся к поверженному противнику с уважением, накрыв его тело своим плащом. Октавиан велел отрезать Бруту голову и послать ее в Рим, чтобы бросить к ногам статуи Цезаря. Это правда, что Октавиан казнил многих из захваченных в плен после Второй битвы при Филиппах, включая всех освободителей, которые остались живы. Он отомстил за смерть Цезаря. Пережил болезнь и поражение, неудачи и предательства, став консулом и триумвиром, властителем Рима. Марк Антоний уехал на восток, чтобы восстановить власть Рима в провинциях, практически раздаренных Кассием при подготовке к войне. Именно он назначил правителем Иудея Ирода, Человека наиболее известного избиения младенцев в попытке не позволить сбыться пророчеству, предвещавшему рождение Христа. С Клеопатрой Марк Антоний встретился в Тарсе, куда она прибыла на своей знаменитой царской галере с посеребренными веслами и пурпурными парусами. Ей было чуть больше тридцати, и она по-прежнему славилась красотой и умом. По слухам, на встречу с римлянинами она оделась как Афродита. Тогда и началась история самой большой любви Марка Антония. В последующие годы напряженность его отношений с Актевианом только нарастала, что привело к открытому конфликту в 31 году до нашей эры. Антоний проиграл морское сражение у мыса Акциум, а потом еще одну у Александрии. Он и Клеопатра покончили с собой, когда стало ясно, что они потерпели поражение. Сына Клеопатры от Юлия Цезаря, Птолемея Цезариона, убили в Александрии по приказу Октавиана. Ему было всего 17 лет. Октавиан правил многие десятилетия под именем Август Цезарь, Этот титул означал благородный и блистательный. Он оставался первым человеком в Риме в золотой век укрепления государства до самой смерти в 14 году до нашей эры. И за долгую жизнь ни разу не назвал себя императором. Историки величают Октавиана первым императором, но этот титул начал использовать только его наследник Тиберий. Октавиан исходил из главного для себя правила. Рим должен объединиться после долгого периода гражданских войн. Но можно прямо сказать, что он оставил после себя Римскую империю. И период его стабильного правления спас Рим от разрушения и хаоса. Именно благодаря Августу, а также Юлию, Римская империя, Просуществовало дольше, чем любая другая в истории человечества, и имя «Цезарь» стало нарицательным в значении «Царь». «Будучи автором исторической билетристики, я люблю путешествовать по тем местам, где разворачиваются события моих романов, если есть такая возможность». Но мне также нужны наиболее достоверные исторические документы, чтобы наполнять текст правдивыми подробностями. Помимо классиков Плутарха и Кассия Диона, я в долгу у Энтони Эверитта за его прекрасную книгу «Август. Жизнь первого римского императора». Примечание. Кассий Дион между... 155 и 164 годами нашей эры, 230-е годы нашей эры, римский консул и историк греческого происхождения, автор часто цитируемой римской истории в 80 книгах, охватывающих историю от основания города до времен Александра Севера. На русский язык переводились лишь незначительные отрывки труда, И полностью книги. Эверит Энтони, английский ученый, публицист, профессор Нотингемского университета. Вышеуказанная книга впервые опубликована в 2007 году. На русский язык не переводилось. Конец примечаний. Рекомендую ее всем, кто интересуется этим периодом истории. Также выражаю огромную благодарность Шейле. «Броутон, которая перевернула небо и землю, чтобы составить для меня список убийц Цезаря». Есть все основания для того, чтобы написать еще две-три книги о периоде правления Августа Цезаря и людей, ставших императорами после него. Очень много историй пока остаются нерассказанными. Однако эту книгу я всегда хотел посвятить событиям, которые произошли сразу после убийства и судьбам тех людей, которые убивали Юлия Цезаря на ступенях Театра Помпея в мартовские иды 44 -го года до нашей эры. Ни один из них не умер своей смертью. Кон и Гульден